Садники были уже в шагах в двадцати, не более, и капитан их повернул к своему отряду, по-видимому, собираясь дать им какой-то приказ, как вдруг Мержи, неожиданно поднявшись, крикнул «Пли!». Начальник с красным пером повернул голову, и Мержи узнал своего брата. Он протянул руку к аркебузе своего соседа, чтобы отвернуть его, но раньше, чем успел он его коснуться, выстрел раздался. Псадники, удивленные этим неожиданным залпом, в рассыпную бросились по полю. Капитан Жорж упал, пронзенный двумя пулями.